Глава двадцатая. Сионетта. С того дня, как мы с Тайрой провернули свою страшное дельце, прошла неделя, и я во всё наслаждалась делом рук своих, особенно в минуты общения со старшим родственничком. Корвин однозначно не походил на этого деда-акулу. Нет, внешностью, да, был весь в него, а вот помимо холодного расчёта в нём проскальзывали эмоции. Он задумывался о чувствах окружающих, что меня, естественно, радовало. А вот что бесило, так это попытки деда подложить меня под Дамира. Нет, прямым текстом меня в постель к наставнику не укладывали, однако ненавязчиво так вдолбливалось, что рикармол не против будет. Помнится, в один из таких моментов я даже вспылила и спросила, а с последствиями до молодости до да глупости что делать будем? На что мне на полном серьёзе ответили – Рожать, конечно. То есть дед даже не проникся, как будто родить вне брака у ритасов является нормой, и это я ещё молчу о том, что как бы по закону ко мне ни один мужик прикасаться права не имеет, ибо чревато. А вот с Дамиром явно творилось что-то неладное. И я бы даже поверила, что он ко мне охладел, но ведь лорд признал меня своей ритане. Или Канта Клятвен обожилась, что его чувства не изменились, И вряд ли ошибалась, а ещё от души пропесочила моего деда, который был против нашего брака. В итоге я уже ничего не понимала. Собственно, наш с ней разговор произошёл после второй тренировки, на которой Дамир обращался со мной вежливо, но так, словно я для него пустое место, а когда я попыталась с ним уединиться, чтобы поговорить по душам, сбежал, отговорившись важными делами, и я разревелась, глупо и по-детски прямо в парке. Со мной и так в последнее время какая-то ерунда творилась. Контролировать эмоции стало невообразимо тяжело. А уж после такого... Хорошо, что рядом никого не оказалось. А то снесло бы волной моей силы, и воскрешать было бы нечего. Я, если честно, сама была шокирована тем, что могут ритасы, обладающие силой. А уж про меня и говорить не приходится. Нет, я не управляла стихиями, не могла изменить пространство, но могла на него влиять через своё тело. То есть внешне оставалась собой, но сила рвалась, и, к примеру, подпрыгнув на месте, я вызывала землетрясение, хотя, казалось бы, фактически моя масса не увеличилась. Я ревела да так сильно, что началась гроза с шаровыми молниями. Из живых ко мне просто никто не мог подойти, а Эльканта смогла, позже и Корвин подтянулся. Сначала меня успокоила мать Дамира, Заверив, что лорд своих планов относительно меня не изменил, пусть не сразу, но я поверила её словам. А как не поверить, если с некоторых пор я отчётливо осознавала, что влюбилась и по уши, и что ревную, как кошка. Это тоже стало потрясением. Но Тайра и Медок успокаивали меня тем, что всё просто наложилось одно на другое. Моя вновь обретённая форма и сила, и первое чувство — Вот и вышел коктейль, даже смесь гремучая. А вот когда утешать принялся брат, тут впору было взвыть, потому что он не сомневался, что деду нужны рычаги давления и манипулирования главой рода алькахар Меня он за него замуж выдать не может, уж простите, дамир сам глава и оставить свой клан не сможет. Следовательно, детей у моего лорда точно не будет, какую бы жену тот не взял, потому что она не станет для него Ритани. И дамир всё прекрасно осознаёт и не желает ни меня компрометировать, ни попадать в ловушку. Сначала я не поняла, к чему клонил Корвин. А когда тот любезно объяснил, что я-то могу иметь детей от любого мужчины, вне зависимости, муж он мне или нет. В общем, я устроила землетрясение, но на территории Альтаимов. Корвин помог силу направить, и мне было плевать, что дед прекрасно поймёт, кто конкретно пошалил. К тому времени, как Рикар примчался в поместье Аль-Кахаров, мы с Корвином договорились, что он вотрётся к деду в доверие и узнает его планы относительно нас. Потому что одно дело приманить молнию, а другое – долгосрочные перспективы на наше будущее. И на беседу с дедом я уже шла спокойно и даже покаялась в содеянном, отговорившись с тем, что получила задание от наставника, но спутала координаты и слегка не рассчитала силу. Думаю, мне бы вряд ли поверили нибудь Корвина, который не щадил моих чувств и говорил о промахе так, словно распинал меня на кресте. Вот такое поведение дед понимал и принимал. И, конечно же, не удивился, что я вроде как обиделась на брата. А то, что в слезах убежала, ну так я же женщина априори слабая, что с меня взять? Поэтому спать я легла спокойно, тем более на завтра запланировали знакомство с моим дядей, и очередную тренировку с наставником. Проснулась я сама, хотя в последнее время разбудить меня было той ещё задачкой. С ней, впрочем, справлялась медок, и справлялась хорошо. Наше с ней взаимодействие потихонечку выходило на новый уровень. Во время тренировок она не отходила от меня, помогала ориентироваться в ощущениях, если нужно, растолковывала слова Дамира доступным мне языком. то есть переводила любую непонятную терминологию, и её общение со мной не занимало больше нескольких секунд, реагировала она быстро, и крохотную заминку в выполнении заданий наставник практически не замечал. Порой Дамир забывал, что мы не воспитывались на земле Аритоса, а потому пользовался привычным лексиконом. Говорил, как мог бы говорить своим детям, упуская из виду, что привычное для него, для меня дремучий лес. Корвину было проще, он давно увлекался историей аритасов хотя и не знал секрета знатных родов, но общей информацией владел. А уж после того, как мы с Тайрой над ним поэкспериментировали и брату разрешили заниматься, он практически сутками просиживал в библиотеке рода аль а заодно изучал ту литературу, которую передавал дед. Завтрак выдался спокойным, если не считать того, что Корвин… Постоянно хмурился и весёлым не выглядел, но и не торопился делиться своими мыслями. А я не лезла с расспросами. Захочет, сам придёт и всё поведает. Хотя, зная своего братца, я была уверена, пока он всё по полочкам не разложит в голове, не разберёт на атомы и молекулы, пустословием заниматься не станет. Вот и не будем прибавлять ему проблем. Тем более, благодаря Эльканте, я знала удивительную вещь. Тот, кто занимался спонсорством Корвина, и был нашим дядюшкой. А посему я предвкушала интересное зрелище, которое должно состояться по окончании завтрака. Любопытно, когда брат увидит его, то сообразит, что это не просто родственник по отцу. А когда поймёт, что сделает. Надменно кивнёт, принимая помощь Вилара как должное. Или его лихо подправленная мной психика заставит разразиться благодарностями? Я не угадала. Меня переиграли. И если честно, это было немного обидно. Оказывается, лорд Вилар и Корвин познакомились вчера после беседы с дедом. Тот настоял на их встрече. Рикар идиот и явно видел, что Корвин не совсем похож на Истукана, а значит сам сдал Вилара в красках описав, какую тот сыграл роль в наших судьбах и особенно в судьбе брата. А затем наблюдал за бесплатным представлением, если оно, конечно же, было. Зато сейчас все наблюдали за мной. Боги, я на миг решила, что мой отец воскрес. Такая же копна медовых волос, небрежно стянутая на затылке в хвост. Тёмные насыщенного зелёного оттенка глаза, шальная улыбка на губах. Я знала, что являюсь собой статую, которая застыла на месте и с открытым ртом смотрит на дядюшку. Да какого дядюшку? На мужчину-красавца! Глухое рычание привело меня в чувство и заставило устыдиться. Все и всё поняли. Адамир не одобрил моего восхищения и, видимо, бессознательно выразил это рычанием. Я устыдилась, но тут же про себя отметила, что даже не будь велар моим родственникам, «Никогда бы на него не польстилась, и не потому, что он явно избалован женским вниманием. Нет. На него замечательно любоваться, а вот того тепла и уюта, который я ощущала рядом с Дамиром, нет. Но как дядя он меня более чем устраивал или устроит, в зависимости от того, как себя поведёт». «Дружище, ты влип», — громко рассмеялся Вилар. «Сионетта». Теперь я понимаю, почему ты выбрала столь невзрачную оболочку. Прятать такую красоту было просто необходимо. Дамир, если что, обращайся. Увезём твою Ритани и укроем от чужих взглядов. Смеялись все и расслабились тоже. Мне понравилось, что дядюшка не тушевался, шутил, и что ещё больше привлекло, дорожил отношениями с Дамиром. Хороший друг, берём. «Мама будет счастлива увидеть вас», — вдруг став серьёзным, произнёс дядя. «Сионетта, Корвин, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, чего бы это ни касалось». Мы переглянулись с братом и синхронно кивнули. «В омут с головой бросаться не будем, но вот пообщаться с бабушкой я бы хотела. В конце концов, она женщина, живая, ритаска. Да неужели мы не найдём о чём поговорить?» К тому же она явно очень любила папу, раз разрешила ему то, что мой дед в жизни бы не позволил. Я и сама не заметила, как из малого зала мы переместились в мои покои. Прямо все дороги ведут в мои комнаты. В основном общался Корвин. Я же пожирала глазами Дамира, который ревновал меня, но при этом сесть предпочёл рядом с другом. Меня же за руку подхватил брат и усадил с собой. Можно сказать, что я сидела и дулась. и мысленно давала обещание отыграться во время тренировки. «Сионетта, ты уже пробовала принимать животную форму?» Вызернув меня из мыслей, спросил Вилар. «Только боевую форму питки, созналась я, и то неосознанно». «Мы сегодня займёмся этим». Впервые за время нашего общения подал голос мой жених. «Хотите, помогу?» «Побуду беспристрастным наблюдателем». «Почему нет?» «Пожала я плечами». «Но, если честно, я рассчитывала, что у меня такой формы не будет. это больше особенность мужчин ритасов «Не в вашем случае», – мягко произнёс Дамир. «Я уверен, что ты сможешь выбрать не только одну, но и все четыре формы боевой трансформации». Слушая митка которая мысленно разжёвывала мне всё сказанное, Я нахмурилась. Выходит, что животная форма нужна для защиты и нападения, и форма эта всегда будет внушать ужас и страх. А я увижу твою? Я смотрела на домера стараясь не моргать. С одной стороны, мне было любопытно, какой вид он принимает, а с другой... Да мало ли, вдруг я испугаюсь, и что потом делать? Это необходимо, осторожно начал Домир. «Вам нужно будет тренироваться и нападать, и защищаться!» «Проклятие!» «Я помогу!» Тут же отозвался Вилар. «Она будет нападать на меня!» «Занимайся Корвином!» «Обещаю не навредить!» Я вздохнула. «А ведь проблема!» «Судя по всему, Дэмир не сможет полноценно со мной заниматься!» «Разве дед этого не понимал?» «Не ударить меня не сможет!» «Не выдержать того, чтобы я нападала!» он расценит нападение как брачные игры молниеносно пояснила медок в моей голове бессерное плетение вслух высказалась я мысленно «Царапнуло меня кое что ладно я не всегда быстро соображаю часто вообще медленно однако дед не дурак его умственные способности может слегка уступают способностям корвина в любом случае он опытный интриган А брат, у меня ещё малявка, хоть и гениальная малявка. Рикар явно не хочет, чтобы нас нормально подготовили к посвящению. Нет, какие-то основы Дамир даст, но будет щадить и меня, и моего брата. Меня, потому что я его Ретани, он даже допустить вероятность навредить мне не может. А брата, потому что я огорчусь. А огорчать Ретани – последнее дело. Всё-всё это понимал дед, однако... «Ты подумала о том же, о чём и я?» – выдохнул Корвин мне в ухо. В ответ молча сжала его руку, и так внимание привлекаем, а так есть шанс или опровергнуть, или подтвердить догадку, а то и найти решение, не касаясь чувств Дамира. «Может, сейчас и начнём?» – прищурился Вилар. «Я бы размялся, пока ты объясняешь теорию». «Теорию ей хорошо медок даёт», – усмехнулся Дамир. А Корвин и сам знает, что делать должен. Но, безусловно, мы повторим теорию и только потом приступим к преобразованию. Решено. Через час в парке. «Через час?» – удивился Вилар. «На полный желудок заниматься преобразованием формы – не самое лучшее решение. А пока они подготовятся, я так уж и быть, погоняю себя по плацу». Что-то мне подсказывало, что дядюшка наступил на больную мозоль Дамира, и тот выпустит пар на нём. Ох, не завидую. Отлично. Улыбнулась я. Меня тоже устраивал этот вариант. Мы с Корвином успеем не только переодеться, но и поговорить. Брат кивнул и поднялся вместе с мужчинами. На секунду наши взгляды встретились, в моих глазах читался вопрос в его подтверждение. «Племяшка, а может, обнимешь дядюшку?» «Вот в новой форме и обнимет», — глухо пообещал Дамир и потащил Вилара к выходу, как нашкодившего кота. Смеха сдержать я не смогла и от души расхохоталась. «Какой же он всё-таки мой?» «Весь. Да». Встретились мы позже, чем планировали. Во-первых, потому что сами заговорились. «Во-вторых, потому что Тайра устроила форменную истерику, сказала, если мы её с собой не возьмём, то она нас тут же усыпит и стыдно ей не будет ни капельки. А вот страшно за меня и Корвина?» «Да, потому как мы оба невиданный феномен, за которым глаз да глаз нужен. И тот факт, что за нами будут присматривать два взрослых ритаса её не сильно успокаивал. Мне припомнили всё». Эмоциональную нестабильность, проблемы в отношениях с Дамиром и Рикаром, интриганство с братом. Она за меня переживает, а всё остальное пусть бисерным плетением по свету идёт. Будет следить за нашим здоровьем прямо в парке на месте полигона и точка. И попробуй переубеди Вайеру, как есть стерва, но своя, родная. Значит, приходится мириться и соглашаться, и заодно просить Дамира через Эльканто. Согласие было получено, мы благополучно пришли на место и началось самое забавное. Я с удовольствием наблюдала за реакцией Тайры на моего дядю. Мне казалось, поскольку она давно работает на Дамира, то и всех его друзей видела и не по одному разу. А оказывается, не видела. Иначе чего бы она застыла на месте с таким видом? Будто бы ей дали мороженое, да ещё такое, о каком она всю жизнь мечтала и ни разу не пробовала. Понятное дело, лорд Вилар не заставил себя ждать, за что с чистой совестью закрепился в моём уме как бабник. «Милая девушка, я готов уделить вам время, но после занятий с вашей госпожой вы можете идти к себе и готовиться к нашей встрече». И всё таким карамельным тоном и с такой улыбкой любая бы растаяла и побежала ждать этого красавчика в своих покоях. Но Тайра моргнула. и мечтательное выражение с её лица исчезло. Она ещё раз моргнула, а потом так плотоядно улыбнулась, что любой бы испугался. Дядя не проникся. А зря. Наоборот, смотрел на Дамира, мол, отпустим служанку, а если переводить на более понятный язык, дашь попользоваться. Доброе утро, лорд альмарита лорд алькахар Рада представиться. Леди Тайра Рейдинг. «Вы ошиблись, леди это моя подруга, а не госпожа. Но я вас прощаю. А по поводу моего нахождения здесь? И вот тут-то даже меня пробрало, такой вид у моей подруги был, сбежала бы, если бы могла». «Нехорошо, если вы кровью истечёте. Я уверена, сегодня легко не будет. А я вместо того, чтобы остаться и помочь, уйду. Целитель нужен всегда и всем». Она как в воду глядела. Я же поспешила вмешаться. Дядя мне нравился, а то, что ведёт себя, как ловелас. Ну так внешность подходящая, статус опять же. Сейчас ещё заявит, когда мир, что он звёздный, и таким не отказывают. И вместо тренировки мы будем наблюдать, как Тайра этого звёздного в землю укатывает. Что-то мне подсказывает, что такой вариант очень возможен. Дядя. Попрошу не обижать мою подругу и гостю своими грязными намёками. Она замечательная целительница, и действительно лишней не будет». А сама смотрела на Дамира. «Мол, твой же, друг, вот и угомони его». Собственно, и угомонил. «Леди Тайра, вы же понимаете, что на глупость не обижаются? Я обещаю, что под крышей моего дома вам не грозят гнусные посягательства этого страшного типа». который почему-то зовётся моим другом. Он шутил и улыбался, и подруга успокоилась. Да что там, все расслабились. Смешно же. Понятно, что искра между этими двумя пробежала. Интересно, а какая вышла бы из них парочка? Лорд Дамир, в моём сердце нет места обидам. Очаровательно улыбнулась подруга, а между строк так и читалось, что обидам-то нет, а вот для мести «Я не буду вам мешать, но должна отслеживать состояние леди и лорда Аль-Таим». — церемонно бросил Дамир и повернулся к нам. «Прежде чем вы приступите к практике, давайте поговорим, что конкретно нужно делать. Медок, прошу не подсказывать». Питка лишь фыркнула на эту просьбу. «Что ж, она глупая, что ли, выставлять свою хозяйку дурочкой? Впрочем, сделать-то вид, что не помогаешь, можно», И даже нужно. Если не вдаваться в подробности, то для того, чтобы настолько видоизменить свою форму, я должна обратиться к внутренним ресурсам и пробудить нужные гены. Если честно, то я, когда подобное услышала, пристала к Корвину с вопросом, а с какой радостью в наших генах присутствуют гены животных? Ведь боевая форма – это и есть форма сильного агрессивного животного, только с нашим разумом и душой. И получила ответ, что я всё равно не пойму, так что нечего вникать. Медок почему-то придерживалась того же мнения, хотя пообещала, что когда мы пройдём посвящение и разберёмся с тем, кто испортил жизнь нашим родителям, вернёмся к этой теме. А потому я послушно отвечала, что должна направлять энергетические потоки, красочные в мельчайших деталях, представлять образ того, кем хотела бы стать и понимать, какую часть тела изменить. Пока Дамир рассказывал, его рука то становилась большой клешнёй, то огромной лапищей с острыми когтями. «Сионетта, ты будешь первой». «В принципе, предсказуемо. Я ведь с Корвином должна силой делиться. Так что сначала пробую я одна, а потом мы вместе». «Хорошо». Кивнула и прошла за ширмочку. одежда то из воздуха не берётся». «А помнишь?» Медок вдруг захихикала и мысленно продемонстрировала мне рисунок, мой же рисунок, который я создала лет эдак в шесть. «Конечно», — невольно улыбнулась я, — «если бы не Питка, даже не вспомнила бы, что рисовала такие ужастики». «Это зябрикось. А почему именно зябрикось? Ты меня специально отвлекаешь?» — спросила я, не давая себя увести в этот ни разу не увлекательный разговор. но была я маленькая но рисовать не умела. Вот как получилось, так и назвалось. Справедливости ради, очень отдалённо, но нарисованный мной монстрик на козу походил, полосатую козу с большими радужными крыльями». «Чтобы ты не волновалась, нам ведь пока нельзя вместе это делать». Питка явно была огорчена. «Ничего, научусь контролировать формы, тогда и с тобой потренируемся». «Главное...» «Дожить до того светлого момента!» «Доживём!» – беспечно отмахнулась я и, набрав побольше воздуха в лёгкие, задержала дыхание. Ещё одна особенность. Лучше всего превращаться на выдохе, причём на стремительном и длинном, как выражался Дамир. А потому я честно задерживала дыхание столько, сколько могла и заодно выходила из-за ширмы. Правда, не вперёд, где и находились все, а назад, за неё, чтобы ненароком не повредить. «Вдруг у меня получится огромная киса, я ведь тигра выбрала». «Увы». «Зябрикось!» Радостно заявили Медок и Корвин, когда я, перебирая копытами, показалась передачами наставника родни и друзей. «Ладно, питка, но брат-то откуда знает?» Что я чувствовала в этот момент? Что готова прибить одного зверька, который сбил меня с мысли, и теперь я перед всеми красовалась, даже не знаю кем». «Зебрикоси есть». Дамир был единственным, кто пытался сохранить лицо. А вот остальные, они ржали не хуже лошадей. Какое там воспитание? О чём вы? Вот перед вами полосатая коза с крылышками. Как не смеяться? Вот и они не знали, как. А я? Била копытом, потому что не помнила, как вернуть себе свою форму. И я к ним вышла только поэтому. Слишком была шокирована тем, что у меня вышло, А как начать обратную трансформацию, напрочь забыла. А медок, зараза такая, молчала и не подсказывала. Нашу связь как отрезала, хотя этого быть не должно. Мстит она мне, что ли? Судя по всему, не просто мстит, раскорвен тоже узнал за зебрикозю, а ещё и развлекается за мой счёт. Братец, кстати, смеяться прекрасил и теперь ходил вокруг меня, задумчиво трогая то мои крылья, то шерсть, то лапы. «Добрый день. Мне вот деда здесь для полного счастья и не хватало. Но кто ж меня спрашивал? Вон пришёл, рассматривает, даже удивления не показывает. Вижу, вы начали тренировать изменения форм. Да, мир, какое животное выбрала Сианетта? Я не покраснела от стыда и позора только потому, что была не доказой, а кузы не краснеют, не краснеют и точка». медок переадресовал вопрос жених, в чьих глазах вдруг появилось беспокойство, правда он успешно его скрыл. Я заметила лишь потому, что неотрывно смотрела на Дамира. Тигр. <мя> Увы, это я. В смысле моя реплика, хотя прозвучало всё совсем не так, как планировалось. Я хотела сказать, что это ложь. Тигры так не выглядят. И если бы ни одна противная зверушка, но могла лишь мекать. «Кто?» «Леди Сианетта выбрала тигра, но... Сами видите, что у неё получилось!» Все, кто десять минут назад слышали о Забрикозе, сделали вид, что этого не было, не произнесено, не услышано. И ржать никто не ржал, вот ни разу. «Что ж, Корвин должен справиться с поставленной задачей лучше. Полагаю, Сианетта, ты можешь уже вернуть истинный облик. И помоги брату!» Приказной тон, от которого у меня шерсть дыбом встала. Мало того, дед и не пытался скрыть своё отвращение. Так и хотелось надавать одному наглецу копытами по мягкому месту. Но я сдержалась. Пусть думает, что я бездарная, слишком тупая, чтобы справиться с трансформацией. Я уже более-менее поняла, зачем медок так всё обставила, но вот почему нормальным языком не попросила, без понятия. «Дамир». «Я ненадолго. Нужно кое-что обсудить. Ты успеешь вернуться к тому моменту, как Сионетта вернёт свой облик». «Я не начну без вас», — тут же заявил мой братец. «Да кто бы сомневался. Корвин, конечно же, само послушание». Я злилась. Сильно. Не только на метка, которая сбила меня с мысли и заставила превратиться в козу, да ещё на глазах мужчины, который мне не небезразличен. «Нет, меня бесило, что моего мужчину куда-то уводят. Вот не доверяла я Рикару, хоть и родственник дед как-никак, а всё равно не нравится он мне». А пришлось молчать и смотреть вслед уходящим спинам. «Сионетта», — робко позвала Тайра, «ты можешь уже возвращать ме е е е е е е е Не помню, что должна делать, а медок молчит и почему непонятно. Будь я на месте зверька, уже давно бы покаялась во всех грехах и вымаливала прощение. А эта зараза ничего не чувствует, смотрит на меня своими большими глазюками и даже попытки подойти не делает. Видать, понимает, что если подойдёт, то будет ей большое и бисерное плетение. «Сестрёнка, пойдём, я помогу». Корвин взял огонь на себя. и уверенно ухватился за мою шею. Бодаться не стало. Хотелось, но... Я и так выгляжу смехотворно. А если ещё и бодаться начну, то меня ещё долго козой обзывать станут. А так, разик посмеялись, и хватит. Постарайся сейчас не обращаться мысленно к Митко. Жарко зашептал брат, когда мы скрылись за ширмой. Её прослушивает Рикар. Ме? То есть как это? Я потом поясню. А сейчас тебе нужно сделать следующее». Под его руководством я очень быстро вернула свою форму. Во время этого процесса брат отвернулся и словно бы невзначай подпихнул мне одежду. Я злилась, так сильно злилась, что чуть не порвала трусы. Хорошо жадность быстро о себе напомнила. «Я, конечно, богатая невеста и жених не из бедных». Но за эти шмотки столько заплачено, что чисто из принципа не позволю им порваться по моей глупости. Вдохнула и выдохнула. Всё будет хорошо. Справимся. Придумаем. И как наказать за чрезмерное любопытство, и как отомстить за жуткие планы на нашей скорвенном жизни.